Через месяц Кэрол пригласила их на мероприятие в отеле в Ковентри. Планируется тематическая вечеринка «Гангстеры и бандитки». Я не знаю, нравятся ли вам подобные штуки, но если это так, вы просто обязаны пойти. Там вы встретите множество пар с похожими историями, и это может быть полезно. Поделитесь своим опытом с понимающими людьми. Кейт и Джейк ненавидели маскарадные костюмы, но решили, что оно того стоит. Поэтому заказали наряды на Амазон: дешевое платье из Полиэстра для Кейт и украшенный искусственным жемчугом мешковатый костюм в тонкую полоску для Джейка и курительные мундштуки для дополнения образов. Они приехали в отель Гранд Истерн в Ковентри, двухэтажное здание из желтого кирпича с бежевыми коврами. Их комната оказалась достаточно скудно обставлена: кровать с поролоновым матрасом, чайник, маленькие пакетики сахара. Упаковки сливок, гель для душа и шампунь в дозаторах, закрепленные на кафельной стене в ванной. Окно с видом на парковку. Они открыли мини-бар, сделали коктейли из водки с тоником, сели на кровать и, посмотрев друг на друга, посмеялись над странностью ситуации. Кейт смеялась впервые за долгое время. «Думаешь, мы много пьем?» — спросила она Джейка, но он не понял, насколько серьезным должен быть ответ. «Если отбросить те пару раз, пока мы проходили через все это, то это разве много?» — серьезно ответил Джейк. «Твоя правда». Они переоделись в костюмы. Кейт нанесла на губы ярко-красную помаду. Джейк отметил, насколько горячо она выглядит. Предложил вернуться в этих костюмах домой и заняться сексом. Кейт, слегка опьяневшая от водки, снова почувствовала себя красивой. Держась за руки, они вошли в конференц-зал, где проходила эта вечеринка. Помещение, украшено золотистыми гелиевыми шарами и плакатами «Разыскивается» с изображением Аль -Капоне. Зал уже наполовину заполнен гостями. Она направилась прямиком в бар. Кейт почему-то нервничала. Попросили бармена налить водки с тоником. «Одна порция коктейля или двойная?» «Двойная», — хором ответили они. Сзади раздался незнакомый голос. «Мне нравится ваш стиль». Обернувшись, они увидели перед собой девушку. Светлые волосы, стянутые сзади повязкой с перьями, мужской костюм с шелковой жилеткой, загорелая кожа и милая улыбка. Девушка выглядела красивой простушкой, словно актриса в роли очаровательной сестры главного героя из популярного фильма. «Привет!» — поздоровалась она, протягивая руку. «Меня зовут Мариса». «В настоящее время». Глава 18 «Я схожу с ума», — объясняет Мариса. «И просто хочу поговорить». «Хорошо», — отвечает Кейт, стараясь говорить максимально спокойным голосом. «Я понимаю. Давай поговорим. Я расскажу тебе все, что ты хочешь». Плечи Марисы расслабляются. Теперь девушка выглядит спокойной. Нож оставляет на столе в коридоре. Извини, говорит она, я не собиралась его использовать. Я знаю. Девушка криво улыбается, поэтому все ее лицо выглядит неестественно. Грязные волосы собраны в пучок, и Кейт чувствует терпкий запах тела другой женщины. О, Мариса, спрашивает Кейт, что случилось? Мариса вздыхает, резко опускается на стул. По ее щекам текут слезы. Она поднимает голову и смотрит из-под длинных прядей волос. Кейт прижимается к стене, словно силой воли хочет заставить себя исчезнуть. Но деваться некуда, да и ноги все еще связаны веревкой. Мариса милая, пожалуйста, не могла бы ты развязать веревку. Я обещаю, что никуда не убегу, просто мне сейчас немного не по себе. Мариса непонимающе смотрит на нее, будто совершенно не улавливает ни единого слова, словно находится в другом месте. Кейт думает, как мы вообще до этого докатились? Как все это произошло? Она продолжает попытки переговоров, похожие на украшение дикой лошади, заставляет подойти поближе, приманивая тихим голосом и кусочком сахара на раскрытой ладони. Пожалуйста, развяжи веревку, и тогда мы поговорим. Мы посидим на кухонном диване с кружечками чая и во всем разберемся. Ты не одна, все хорошо. Я не злюсь на тебя. Мариса, ну пожалуйста. Через несколько минут девушка выпрямляется на своем стуле и собирает волосы, завязывая их на затылке в свободный хвост. Лицо выглядит вменяемым, словно внутренние демоны временно отступили. Мариса встает, прикрывая рукой свой живот. Наклоняется вперед, чтобы развязать узлы, но пальцы не слушаются, поэтому берет нож и пытается перерезать веревку. Постепенно веревка ослабевает, и Кейт чувствует, как кровь приливает обратно к ногам. «Спасибо, Мариса!» «Я не хочу идти на кухню. Давай просто посидим здесь!» Мариса соскальзывает вниз и садится рядом, прислонившись к стене спиной. Девушка так близко, что Кейт чувствует ее волосы, щекочущую щеку. И это пугает сильнее, чем вид Марисы с ножом в руках. Кейт, пытаясь не замечать запах, контролирует дыхание. Ненадолго закрывает глаза, собираясь с мыслями. Что такое? Я все знаю, произносит Мариса. Что знаешь? Прекрати. Я же не тупая. Я же не дура, даже если ты так думаешь. Даже если я никогда не была такой же умной. Я уже спрашивала тебя. Так позволь повторить мой вопрос. Как долго ты спишь с Джейком? Кейт в недоумении. «Шесть лет», — отвечает она. «И ты это знаешь?» «Как ты можешь говорить таким тоном? Мы пригласили тебя в свой дом, и вот как ты отплатила». Разрушив наши отношения? Ваши отношения?